и взял себе в жены Теаделинду, вдову Аутари, бывшего также лангобардским королем, очень красивую, умную и очень честную, но малоудачливую на любовника. Когда, благодаря доблести и уму короля Агелульфа, дела лангобардов пребывали некоторое время в благополучии и мире, случилось, что один из конюхов означенной королевы, человек по роду низкого состояния,